Он лежал на коленях моей матери, и она всматривалась в его глазки. И сказала: "Деви, подойди-ка сюда", и пристально взглянула на меня. Я заметил, что мисс Мерттон опустила свои бусы. Но «Ну, правые глаза у них совсем одинаковые. Нежно сказала мать: "Должно быть, у меня такие же глаза. Мне кажется, они такого же цвета, как мои. Это не удивительно похоже". "Что мы вы ты вытолкуите, Клара?" спросил мистер Смартстон. "Дорогая Джейн, я нахожу, что у малютки такие же глаза, как у Дэви", пролепетала моя мать, слегка смущённая резким тоном, каким был задан вопрос. "Клара!" сказал мистер Смартстон, гневно вставая с места. "Иногда вы бываете просто напросто дурой. Дорогая моя Джейн," Укоризненно сказала мать: "Простонапросто дурой", повторила мисс Артстон. "Кто ещё мог бы сравнивать ребёнка моего брата с вашим сыном? Они совсем не похожи. Они ничуть не похожи. Между ними нет ни малейшего сходства. Надеюсь, что такими они и останутся. Не желаю я сидеть здесь и выслушивать подобные сравнения". С этими словами она величественно вышла из комнаты и хлопнула дверью. Короче говоря, я не пользовался расположениями смартст. Короче говоря, я не пользовался здесь ничьим расположением, даже своим собственным. Ибо те, кто любил меня, не могли это показывать, а те, кто не любил, показывали это слишком открыто. И я мучительно сознавал, что всегда кажу скованным, неуклюжим и глуповатым. Я чувствовал что им со мной так же не по себе, как и мне с ними. Если я входил в комнату, где они сидели, беседуя, и моя мать казалась весёлой, её лицо омрачалось тревогой при моём появлении. Если мистер Марстон был в наилучшем расположении духа, я портил ему настроение. Если мисс Марстон была в наихудшем, я раздражал её ещё больше. Я не был лишён наблюдательности и видел Что жертвой всегда бывает моя мать, что она не решается заговорить со мной или приласкать меня, не желая вызвать их неудовольствия своим поведением, а позднее выслушать натации. Что она вечно опасается не только за себя, но и за меня, как бы я ни вызвал их неудовольствие, и с беспокойством следит за выражением их лиц, стоит мне пошевельнуться. Поэтому я решил как можно реже попадаться им на глаза и много раз в эти зимние дни прислушивался к бою церковных часов, когда сидел за книгой в своей неуютной спальне, закутанный в пальтишок. Иногда по вечерам я шёл в кухню и сидел с Пэгги. Там я чувствовал себя хорошо и не боялся быть самим собой. Но такое время припровождения, также как и уединение у себя в комнате, не было одобрено в гостиной. Страсть к мучительству, господствовавшая там, наложила и на то, и на другое свой запрет. Моё присутствие всё ещё почиталось необходимым для воспитания моей бедной матери, и так как я был нужен, чтобы подвергать её испытанию, мне было запрещено отлучаться. Дай. Я с сожалением замечаю, что у тебя угрюмый нрав, сказал мистер Мерстон однажды после обеда, когда я по обогрению собирался уйти. Мрачен, как медведь, вставил он мистер Мерстон. Я стоял неподвижно, понурившись. Самый худший нрав, Дэвид, это нрав угрюмый и строптивый, продолжал мистер Мерстон. Та такого непокладистого, прямовольного какого этого мальчика я ещё не видывала, заявила его сестра. Я думаю, Клара, даже вы не можете этого не признать. Простите, дорогая Джейн, сказала мать. Но вполне ли вы уверены? Конечно, вы. Примите мои извинения. Я надеюсь, вы простите меня, дорогая. Вполне ли вы уверены, что понимаете, Дэл? Клара. Я бы стыдилась самой себя, заявил Мисмерстон. Если бы не понимала этого мальчика или какого-нибудь другого мальчишку, я не претензаю на глубокий ум, но на здравый смысл я почитаю себя вправе притязать. Ну, конечно, дорогая моя Джейн, вы наделены очень острым умом, сказала моя мать. Ах, нет! Боже мой, пожалуйста, не говорите этого, Клара, сердито перебил её Мисмерстон. Ну я в этом не сомневаюсь, и все это знают, продолжала моя мать. Я сама извлекаю из него столько пользы во всех отношениях, во всяком случае, должна была бы извлекать, что убеждена в этом больше, чем кто бы то ни было. Вот почему я и говорю так нерешительно, дорогая Джейн, поверьте мне. Но скажем, я не понимаю этого мальчика Клары. произнесла Ами Смартстон, поправляя свои цепочки на запястьях. Если вам угодно, допустим, что я его совсем не понимаю. Для меня он натура слишком сложная. Но, может быть, проницательный ум моего брата помог ему отчасти разгадать этот характер, и мне кажется, мой брат как раз говорил на эту тему, когда мы не очень-то вежливо перебили его. Я думаю, Клэр, что в данном случае найдутся более беспристрастные судьи, которым больше следует верить, чем вам, тихим тажестным голосом изрёк мистер Марстон. Эдуард, робко взвелас моя мать, вам, как судье, во всех случаях следует больше верить, чем мне, и вам, и Джейн. Я сказала только вы сказали только слова необдуманные. И малодушны, перебил он. Постарайтесь, чтобы впредь этого не было, дорогая моя Клара, и следите за собой. Губы моей матери как будто прошептали: "Хорошо, дорогой Эдуард", но вслуха она не сказала ничего. Итак, Давид продолжал мистер Мерцтон, оборачиваясь ко мне и устремляя на меня холодный взгляд. Я с сожалением заметил, что у тебя угрёмынров Я не могу допустить, сэр, чтобы такой характер развивался у меня на глазах, а я не прилагал бы никаких усилий к его исправлению. Вы, сэр, должны постараться изменить его. Мы должны постараться изменить его ради тебя. Простите, сэр, я вовсе не хотел быть угрюмым, когда вернулся домой, пролепетал я. Не прибегайте к лжи, сэр. крикнул он так злобно, что я увидел, моя мать невольно подняла дрожащую руку, словно хотела протянуть её между нами. Со свойственной тебе угрюмостью ты уединялся в своей комнате. Ты сидел в своей комнате, когда тебе следовало находиться здесь. Запомни теперь раз и навсегда, я требую, чтобы ты был здесь, а не там. И ещё я требую от тебя повиновения. Ты меня знаешь, Дэвид, этого повиновения я добьюсь. Мисс Мерстон хрипло рассмеялась. Я хочу, чтобы ты почтительно, быстро и охотно повиновался мне, Джен Мерстон и твоей матери, продолжал он. Я не хочу, чтобы по прихоти ребёнка этой комнаты избегали как зачмлённый садист. Он мне приказывал как собаке. я поинавалс как собак добавляю ещё продолжал он что у тебя заметно пристрастие к людям низкого происхождения ты не должен общаться с их слугами кухня не поможет искренить те многочисленные твои недостатки какие надлежит искренить Об этой женщине, которую я тебе потворствует, я не скажу ни слова раз. Вы, Клара, обратился он понизив голос к моей матери, по старым воспоминаниям и давней причуде питаете к ней слабость, которую ещё не смогли преодолеть. Это совершенно непонятное заблуждение, воскликнула мис Марстон. Скажу лишь одно, заключила она, обращаясь ко мне. Я не одобряю того, что ты оказываешь предпочтение обществу таких особ, как госпожа Пегати, и с этим должно быть покончено. Теперь ты меня понял, Дэвид? И знаешь, каковы будут последствия, если ты не намерен повиноваться мне беспрекословно. Я это знал хорошо. Пожалуй, лучше, чем он предполагал. После кудку дела касалось моей бедной матери и повинивался ему беспрекословно. Больше я не уединялся в своей комнате, больше не искал прибежища в пеготе, но день за днём уныло сидел в гостиной, дожидаясь ночи и часа, когда можно идти спать. Какому мучительному испытанию подвергался я, Когда часами просиживал в одной и той же позе, не смея шевельнуть ни рукой, ни ногой, из страха, как бы мисс Марстон не пожаловалась, а это она делала по малейшему поводу на мою непоседливость, я не смею смотреть по сторонам из боязни встретить неприязненный или испытующий взгляд, который обнаружит в моём взгляде новую причину для жалоб. Как нестерпимо скучно было сидеть, прислушиваясь к тиканью часов, следить за мис Марсттом, нанизывающей блестящие металлические бусинки, размышлять о том, выйдет ли она когда-нибудь замуж, если выйдет, кто будет этот несчастный, пересчитывать лепные украшения камина и рассеянно блуждать взором по потолку, по завитушкам и спиралям обоев. Какие одинокие прогулки предпринимал я по грязным просёлочным дорогам в промозглой зимней дни, всюду таская за собой эту гостиную с мистрами мисмерством. Чудовищное бремя, которое приходилось мне нести, кошмар, от которого я не мог очнуться, груз, давивший на мой мозг, его притуплявший. А это сидение за столом Когда я безмолвно и смущённый неизменно чувствовал, что есть здесь лишняя ноживилка и они мои. Есть лишний рот и это мой. Лишняя тарелка и стул и они мои. Лишний человек и это я. А эти вечера, когда приносили свечи, и мне полагалось чем-нибудь заниматься, а я не смею читать интересную книгу, корпел над учебником арифметики. иссушающий мозг и душу эти вечера, когда таблицы мер и весов сами ложились на мотив прав Британии или прочую ныне, но не задерживались, чтобы можно было их заучить. Но подобно бабушкиным спицы, проходящие сквозь петли, пронизывали мою несчастную голову, входя в одно ухо и выходя в другое. Как я зевал и засыпал, вопреки всем моим стараниям, как вздрагивал очнувшись от дремоты, которую пытался скрыть, как не получал я никогда ответа на редкие свои вопросы. Каким казался я пустым местом, которого никто не замечал, хотя всем оно было помехой. С каким мучительным облегчением я слушал в 9 часов вечера, как мисс Мерстон приветствует первый удар колокола и приказывает мне идти спать. Так тянулись каникулы, пока не настало утро, когда мисс Мерстон провозгласила: "Вот, наконец, и последний день!" и подала мне последнюю чашку чаю, завершающую каникулы. Я не жалел о том, что уезжаю я уж давно впал в состояние отупения но тут слегка приободрился и мечтал о встрече со стирфортом хотя за его спиной и маячил мистер крикл снова появился у садовой калитки мистер баркис и с новым милцтом сказала предостерегающая клара когда моя мать наклонилась ко мне чтобы попрощаться я поцеловал её и малютку брат и мне стало очень грустно но я грустил не о том что уезжаю ибо между нами уже зияла пропасть и каждый день был днём разлуки и в памяти моей живёт её прощальный поцелуй хотя он и был очень горячим но то что за этим поцелуем последовало я уж сидел в повозке когда услышал что она окликает меня я выглянул Она стояла одна у садовой калитки, высоко поднимая малютку, чтобы я посмотрел на него. Был холодный, безветренный день, и ни один волосок на её голове, ни одна складка её платья не шевелились, когда она пристально глядела на меня, высоко поднимая своё дитя. "Какой", покинул я её.